Глава 34. Старостый оказался кряжистый орк. Много поживший, судя по седым прядям в волосах, собранных хвостом на макушке, но еще не сокбенный временем. Лансон понравился, а вот Лансому вряд ли. Мало кто обрадуется, узнав, что придется поднимать выборных десятников и сотников, отправлять по домам, рассказывая, что теперь... Никому нельзя ни к родне в гости в другую деревню сходить, ни у себя гостей принять. Через неделю ярмарка в Альховке, пробурчал староста, а потом свадьбы начнутся, начнутся похороны, жестко сказал Ланс. Орки не любят словесных кружев, зато ценят простоту и прямолинейность, и сейчас это было на руку. Если горловая жаба пойдет гулять по круге... Сколько девушек в свадебном наряде лягут не в супружескую постель, а в домовину или на погребальный костер? Ты меня не пугай. Сам говоришь, зараза уже в деревне. А если зараза уже пошла, так ее не остановишь. Нахмурился орк. Я сделаю, что смогу. Но если болезнь распространится по окрестностям, никаких сил не хватит. И во что нам обойдется твоя помощь? И кто подтвердит, что ты в самом деле целитель, а не шарлатан, решившийся нажиться на страхах и суевериях? Никто. Ланс выдержал внимательный взгляд желтых глаз. Никто и ничто, кроме моего слова и моего дара. Я ничего не возьму за работу. Никто ничего не делает просто так. На святого ты не похож. «О блаженном мы не подаем, пыркнул Орк. Ланс пожал плечами. «Я не святой и не блаженный. Я просто целитель, который знает, что такое болезни и смерть. Скольких детей вы похоронили за эту неделю? Я отец, и я знаю, что такое страх за своего ребенка. Внутри что-то противно сжалось. «Как там Лори?» Здравый смысл подсказывал, что за полдня едва ли что-то случилось. Но сердце верить отказывалось. «Так они уже померли. Или ты воскрешать умеешь?» «Не умею», — Ланс усмехнулся. «Что ж, не хочешь — не помогай. Потом, представ перед кровавым богом, сможешь с гордостью сказать, что бездействием своим принес жертву больше, чем любой из великих воинов прошлого». Ланс шагнул к двери, не прощаясь. «Постой!» — окликнул Орк. Ланс обернулся. «Племянницу мою второй день лихорадят. Я думал, перекупалась с ребятами с той стороны. Посмотришь?» «Посмотрю». Следующие несколько дней слились в бесконечную череду новых пациентов. Болезнь, до того тылевшая, как порой треет под слоем дёрна торфяной пожар, распространилась по деревням со скоростью все того же пожара. Ланс что-то ел, где-то спал, но, казалось, едва успевал сомкнуть глаза, как начинали тормошить. Кто-то задыхается или вот-вот отойдет, и приходилось вставать. В глаза словно насыпали песка. Во рту, казалось, навсегда поселился металлический привкус зелья, восстанавливающего магию. Больше всего он боялся, что измученный бессонницей и усталостью разум подведет, и какая-нибудь ошибка окажется фатальной. Но хвала светлым богам обошлось. И еще одна мысль заноза сидела в мозгу: зудела не заживающей язвой. Как там девочки? Не получится ли, что спасает чужих детей? Он обрек на смерть собственную дочь. Проснувшись в очередной раз, Ланс обнаружил над собой незнакомое лицо. За прошедшие дни он запомнил всех жителей обеих деревень. «Мэтр Мон, я мэтр Иоран, глава особого отряда медицинского приказа. Господин», — поправил его Ланс, выдыхая запоздалый страх. Отправляя прошение, он не подумал, что присланные на помощь целители могут его знать. Например, бывшие соучники, коллеги, да просто любопытные. В Последние годы его лицо часто мелькало в газетах. Вы проделали огромную работу, господин Мон, сказала Оран. Говорят, вы не местный. Да, из Мины горы. Вы можете вернуться домой. Нас полдюжины, мы справимся. Есть что-то, что мы должны знать. Ланс напряг отупевший от бессонницы и усталости разум. У Лины маленькой начался миокардит. Но он вовремя заметил и остановил воспаление. С девочкой все будет хорошо. У Анны в любой момент могут начаться роды. Но это и без него узнают. Будет проще, если мы вместе обойдем все дворы, и я передам вам пациентов. Записи я не вел, не хватило сил. Еще бы, — покачал головой Иоран. Как вы вообще продержались? Можно подумать, у меня был выбор, хмыкнул Ланс. Наконец, обход был закончен. Усач, староста деревни, у которого Ланс вылечил мать, жену и троих детей, запряг ему все того же мерина под обещание вернуть вместе с Лаути. Если по дороге сюда Ланс клял неторопливую лошаденку непотребными словами, то на обратном пути не уставал благодарить пресветлых богов, что непрерывная тряска. Не давал ему заснуть надолго. А когда Ланс засыпал, Мерин продолжал трусить по дороге, никуда не сворачивая. Уже на въезде в Змеиную гору его нагнал почтальон из высоких соколок. «Как удачно я вас встретил, господин Мон!» Ланс взял пачку писем, взгляд выхватил знакомый почерк — Белинда. Он сунул пачку в карман, развернул конверт и подпрыгнул от радостного визга — Папуля! Лори налетела на него, повисла на ноге. Ланс подхватил ее, прижал к себе. Жива! Все хорошо, все обошлось. Как же он соскучился! Пойдем домой, папуля! Пойдем, не стал спорить он. Привязав Мерина к забору, никуда не денется. В городке не водилось воров, и никто не запирал дверей. Ланс прошел в дом. Грейс не было, видимо, занята в больнице. Папуля, ты больше не будешь уезжать. Не буду, репко, выдохнул он. Тогда я побегу скажу маме, что ты дома. Беги, маленькая. Лори умчалась. Ланс положил на стол письма, зашел в ванную. Да уж, в этой небритой роже свалившимися глазами. Трудно узнать с лощенного мэтра Даттона. Надо бы привести себя в порядок. Сейчас. Он присел на корзину с бельем и провалился в сон.